Глава 33. Денис Логинов вёл машину, быстро приближаясь к центру города. Рядом с ним сидела его новая знакомая по имени Люсиена, с которой он лишь вчера познакомился в ночном клубе. Девушка была довольно симпатичной, обладала роскошной фигурой и длинными ногами, но он уже не раз пожалел, что связался с ней. Люсиена болтала без умолку. Денису удивлялся, как ей вообще хватало воздуха. Она говорила и говорила, рассказывая о себе и расспрашивая о его жизни. Когда она не говорила с ним, она звонила подружкам и могла по полчаса рассказывать им о своих новостях. От этой болтовни у Дениса уже начинала болеть голова. Сейчас Люсьена снова разговаривала с подругой по мобильному. Денис сосредоточился на дороге, и её монолог превратился для него в невнятный гомон. Иногда он разбирал «А я ей говорю» или «А она мне отвечает». Но остальные он просто старался пропускать мимо ушей. Впереди на перекрестке загорелся красный свет светофора. Денис притормозил. Люсьена продолжала болтать. По левую сторону от его машины стоял большой грузовик. Когда зажег все зеленые, грузовик резко рванул с места. Денис также вдавил педаль газа в пол и резко ударил по тормозам. Люсина едва не врезалась носом в лобовое стекло, только это и заставило её наконец заторкнуться. "В чём дело?" недовольно спросила она. Денис, не отрываясь, смотрел на ближайшее здание. Когда грузовик уехал, оказалось, что за ним на стене висит огромный рекламный плакат. На нём была изображена сестра Дениса, Ирина. Девушка лежала на широкой кровати, почти обнажённая, её грудь прикрывали руки какого-то мускулистого светловолосого парня. Я выбираю безопасный секс, гласила надпись на баннере. Денис добрался до дома в сшитые минуты и ворвался в квартиру словно разъяренный бык. Где она? с порога крикнул он. Кто? испуганно спросила Ольга Николаевна. Моя дурная сестра. Она вышла в магазин, строго сказала бабушка. Но это и к лучшему. У меня к тебе серьёзный разговор. Вот как? У меня к ней тоже. Ольга Николаевна бросила ему коробку с презервативами. Денис машинально поймал её на лету, затем понял, что у него в руках, и удивлённо уставился на бабушку. "Хоть бы постыдился разбрасывать такое где попало", заявила она. "Я нашла эту дрянь в книжном шкафу в комнате твоей сестры". "Это не моё". "А чьё же?", возмущённо спросила Ольга Николаевна. "Подозреваю, что Ирины. Ведь ты нашла их в её комнате". «Не вали с больной головы на здоровую! Зачем бы они ей понадобились?» Денис не сдержался и хохотнул. «А ты подумай, твоя внучка уже не маленькая девочка. По крайней мере, она знает, что нужно предохраняться». Какие гадости ты говоришь о собственной сестре, скривилась бабушка. В этот момент входная дверь открылась, и в квартиру вошла Ирина, нагруженная бумажными пакетами с продуктами. Она увидела коробку с презервативами в руках Дениса и сразу всё поняла. "Я всё могу объяснить", быстро проговорила Ирина. "Я тут поучаствовала в одной фотосъёмке. Мне заплатили гонорар, а в качестве сувенира дали это". "В какой ещё фотосъёмке?" удивилась Ольга Николаевна. Я видел в какой, сказал Денис. Эта порнография развешана по всему городу. Правда? радостно воскликнула Ирина. А где конкретно? Я ещё не видела. Мне нужно срочно это сфотографировать и выложить в Инстаграм. Ты с ума сошла? спросил Денис. Как тебе только уговорили сниматься обнажённой? Что? воскликнула Ольга Николаевна. Ну-ка, поподробнее с этого места. Я снялась в социальной рекламе, заявила Ирина. И мне хорошо за это заплатили. Теперь я настоящая фотомодель. В рекламе презервативов? Ужаснулась бабушка. Это такая же работа, как и все остальные. Я совершеннолетняя и имею право сама принимать решения. Бабушка всплеснула руками. Боже! Да будь твой отец жив, выдрал бы тебя ремнём, Денис, сейчас принесу отцовский ремень, ты как мужчина в этом доме должен её наказать. Что? расхохотался Денис. Хочешь, чтобы я её выпорол? А почему бы и нет? серьёзно спросила бабушка. Только попробуйте, заявила Ирина. Я вам покажу, где раки зимуют. И вообще, мне ещё нужно сходить в салон красоты. У меня вечером свидание с молодым человеком. Никуда ты не пойдёшь, завопила Ольга Николаевна. Почему это? спокойно спросила Ирина. Во-первых, ты наказана, а во-вторых, сегодня годовщина смерти вашего отца. Я позвала на ужин родственников, и вы тоже обязаны присутствовать. Ирина скорчила недовольную мину. Она совершенно забыла, что отец погиб именно в этот день несколько лет назад. На наказание ей было плевать, но это тоже она действительно не могла пропустить. Они с Денисом любили своих родителей. Придётся позвонить Олегу и отменить встречу. Ирина прошла в свою комнату и набрала номер Орлова, но парень не отвечал, он находился вне зоны досягаемости. Ирина взглянула на циферблат. До назначенного времени оставалось ещё 3 часа. В этот момент ей позвонила Оксана Когородцева. Привет, любительница безопасного секса, хихикнула она. Видела твои плакаты. Отлично смотришься. Спасибо на добром слове. Хоть кому-то моя работа понравилась. А что, есть недовольные? Брат и бабушка устроили мне настоящую выволочку, буркнуло Логинова. Да это всё пустяки, сказала Оксана. Зато ты потихоньку продвигаешься к своей мечте. Уж побыстрее тебя. Ты ещё ни на один кастинг не ходила. «Говорю же, хочу сначала получить диплом». «Чем занимаешься вечером? У меня есть желание выйти куда-нибудь из дома. Не хочешь со мной?» «У нас ужин с родственниками. Кстати, Ирину вдруг осенило. У меня есть к тебе одна маленькая просьба». «Какая? В шесть часов в баре киноцентра меня будет ждать один парень. Не могу до него дозвониться, чтобы все отменить. Ты не могла бы найти его там и предупредить, что я сегодня не смогу с ним встретиться?» Можно, согласилась Оксана. Я как раз собиралась в кино. А как я его узнаю? Ну, он высокий, светловолосый, и ты могла видеть его на моём рекламном плакате. Оксана восхищённо вздохнула. Тогда я точно его узнаю. Ты меня здорово выручишь. Да ладно тебе, мне будет даже приятно с ним познакомиться.